Куды большая часть курения переходит, туда и атаман. К меньшая часть переходит, приставая к другим куреням. И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого курения большая часть переходила туда, и куренной атаман переходил, которого малая часть, та приставала к другим куреням. И вышла без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться весь почти незамайковский курень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 Немало было также сильно и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться: Курины Димитрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко, Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков: Вовтузенко, Черевученко, Степан Гуска, Хрим Гуска, Микола Густый, Задорожней, Метелица, Иван Закрытый Губам.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 Но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были казаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру. Старый казак Бавдюк захотел также остаться с ними, сказавши, «Теперь не такие мои та, чтобы горяться за татарами, а тут есть место, где почить добрую казацкую смертью».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 чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера. И все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами. Да за одним уже разом выпьем и засечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу.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 и высоко поднял над головой руку. «За сич!» — отдалось густо в передних рядах. «За сич!» — сказали тихо старые, моргнувшие седым усом, и встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые. «За сич!» И слышало далече поле, как поминали казаки свою сич. «Теперь последний глоток, товарищи! За славу и всех христиан, какие живут на свете!»